Было то время предвестия ранней весны, когда еще морозы вовсю на серо-сиреневый зимний полог стаял, стек с небес, и отверзлась взору высокая нежная голубизна, от которой тени в раз засинели на снегу. Далеким далеко раздвинулся окоем, а солнце еще не жаркое, еще не отошедшее от зимних стуж уже греет в затишках руки» разбрасывая свою золотую сквозистую парчевую кисею по сугробам и купам деревьев, и воздух, чуть-чуть дрожащий, хрустальный, упоительно свеж, и даже в ледяном ветре последних вьюг, от которого разом немеют щеки, незримо сквозит сладкая горечь готовых распуститься ветвей. Потрепанный в дальних дорогах кожаный низкосидящий вазок на дубовых полозьях обитый по углам узорчатым серебром, со слюдяными оконцами в ладонь, с малую только пролезть диверцию, на которой еле виден написанный красным «Московский ездец на белом коне», будущий Георгий, ныряет и уваливается с угора на угор, уносимая шестеркою запряженных попарно гусем приземистых широкогрудых неутомимых татарских коней». Вознится, щурясь от сверкания снегов, лихо кричит, раскручивая в воздухе над конскими спинами длинные ременные хитрого плетения кнуты. «Эх, моя Кони встряхивают гривами, рассыпая соловьиную трель серебряных бубенцов, рвутся в яростном ветре, сильно и часто работая ногами, так что не различить мелькание кованых копыт. Скачет по-татарски, пригибаясь в седлах дружина впереди и сзади княжеского воска, фыркают кони, летит облаками мелкая крошево снега из-под копыт весеннего тяжелого ледяного снега, что радугою брызг покрывал шапки, ватолы, опошни и конных детей боярских, кметей и челяди нового великого князя Владимирского». Вот и вылетает из-за угора второй вазок, за ним третий, и четвертый. А дальше сани, груженые розвольни, купеческие высокие вазы, но даже там, в хвосте растянувшегося на три версты обоза, возничий, стомившийся в орде до беды, изо всех сил полосуют кнутами конские спины, торопят «Скорей, скорее, домой, на родину!» в русь кони дружинников идут наметом. Впереди уже недалече княжеский город Владимир. Когда кожаный вазок ныряет и возносится ввысь, Иван Иванович с боязливым восхищением ухватывается за твердые ремни, которыми привязаны ларцы, укладки, кошели и торбы с казной, платьем и грамотами. Глазастый жадно глядит по сторонам сквозь желтые сведенные створы, ухватывая разом разумы солнца и морозный дух весенних снегов, сочащийся внутрь воска, и пронзительный птичий грай, и опасливо-радостно взглядывает на строгий лик Феофана, что замер, словно бы и не он поминутно взлетает ввысь, теряя вес тела, словно бы и не его мотает на пестрых ордынских подушках княжеского воска. Холопы уселись на самое дно. Толмач по-татарски согнул ноги кренделем, что тлопочет по-своему, лукаво взглядывая на князя. А Иван радует совсем по-детски. «Все так хорошо!» И весна, и снег, и кони, дорога, и счастливое завершение Ордынской стомы. И вот он уже скоро великий князь, и все свары и ссоры покончены, и заждавшаяся Шура скоро примет его в свои объятия, ему станет хорошо-хорошо, и можно будет всё забыть, кроме неё, до своего терема, до детей. Бояре толкуют, что теперь ему надобно перебраться в Семеновы хоромы, а так не хочется. Андрея бы... Нет, брат Андрея. Василь Протасьч и старого тыщского нет. Ему на миг становится нехорошо, но он отбрасывает от себя, отодвигает все тяжелое, скучное, унылое и вновь взглядывает в закаменевший лик Феофана И вновь недоумевает, почему же они, Феофан с Дмитрием Зерном, больше, чем он сам, добивавшиеся великого княжения, теперь столь строгие и неприветны. Все ведь так славно окончено. Он не выдерживает, зарозовев разгорчивым девичьим ликом, прошает Феофана, по что тут таково суров. И старик, из почтения князя, улыбнувшись, беглую нерадошную улыбку, отвечает — Неладно, батюшка, на Москве у нас. К дому ближе, так и забот того по боли долит. Иван вспоминает потерянную лопасню, споры хвоста с Вильяминовыми, о коих ему уже не по раз доносили в Орде, и, похотев предать себе твердости и величия, хмурит брови. Но не получается. Трудные мысли никак не идут в голову. Рот сам растягивается до ушей. Да и коли свершилось ко благу в Орде, не уж дома-то станет хуже. В родном тюрему и стены помога. И потом все были такие добрые. И Суздальский князь после ханского решения прислал к нему Тысьцкого, поздравил с великим столом, только новгородцы не смирились». Но да его бояре что-нибудь да надумают, и скорее бы воротил царьграда алексей Последняя мысль набежала, как легкое облачко. На миг расхотелось улыбаться. «Приедет алексей Должен приехать, и всё будет в порядке». И вновь молодой московский князь тает в солнечной детской улыбке – Красивый и совсем-совсем беззащитный мальчик-муж, Коего свои бояре везут сейчас во Владимир Сажать на престол великого князя Владимирского Во свят отцу и брату, двум могучим покойникам, создававшему почти создавшим, наконец, Трудное величие Москвы, Доставшееся теперь нежданно-негаданно В его полудетские руки. Кони идут скачью и уже близят, Уже почти слышны радостные серебряным звоном славящие княжеский поезд Владимирские колокола. Мчат кони, взмывает и опадает, кренясь на поворотах вазок. Радостен князь, радует близкому завершению пути холопа и челядь. Радует возница, щелкая в воздухе долгим бичом. И только один феофан, закаменевший ликом, перебирает сейчас в уме тревожные вести из Москвы, где восстала промежду бояр почти что взаимная рать, прикидывая и уже сомневаясь в том, сумеет ли Иван Иванович без владыки Алексия сдержать сии гибельные катуры, Грозящие на ничего обратить сокровище власти, Добытое совокупными трудами всей московской земли. Добыли, добились, вручили, а кому? Эх, княжа Симеона, рано ты опочил, Осиротил землю свою. А кругом сияют лучась голубые снега, И пахнет близкой весною холодный мартовской ветер. «Нет человека, на которого не повлияли бы оказываемые ему почести, и влияние это тем сильнее, чем меньше соучастие самого человека в устроении этих честей Неудивительно поэтому, что у Ивана Ивановича после торжества во Владимире закружилась голова. Он не то чтобы поверил в свою предназначенность к высшей власти, а принял все сущее, как нечто, долженствующее быть само собой. И безмерно удивился поэтому, когда после торжественных служб в Успенском соборе, колокольных звонов, возглашений, перов, приветствий, слав и подношений, после многочисленных переодеваний возукрашенной одежды, раболепства холопов и шумной радости народных толп, собравшихся приветствовать нового великого князя Владимирского, раздававшего по обычаю серебро и подарки, куски тканей, лавтаки цветной кожи и парчевое лоскутие, вдруг выяснилось, что эта великая радость, свалившаяся на него и, казалось, равно излившаяся окрест на все сущее, разделена далеко не каждым в русской земле. Лишь после беседы со строгими своими боярами Феофаном Беконтовым и Дмитрием Зерном уяснил Иван, что новгородцы не прислали посла своего для участия в торжестве, развергали прежние союзные грамоты и отказались давать бор новому Владимирскому князю. А Константин Суздальский, хотя и прислал боярина, но от участия в избрании Ивана Ивановича сам уклонил» и не думает пока подтверждать старые договорные урежения, заключенные между ним и покойным Симеоном. Они сидели в горнице Владимирского владычного подворья. Иван на резном креслеце с высокой спинкой, положа руки на подлокотники и строго выпрямись, уже научился тому за малое число протекших дней, бояли на перекидной скамье перед ним, чинно блюдя обычай честь княжскую». У зерна руки на коленях, у Феофана нарезной рыбьего зуба рукояти парадного посоха. Сидят уже в некотором подчеркнутом отдалении, как бы отодвинутые прихлынувшую властью. А красивый мальчик в золоченом креслице сдвигает выписные девичьи брови. Своих двадцати восьми лет Ивану никак не дашь, он и душой, и видом, как был, так и остался юношей. Пробует гневать, недоумевает, вспоминает отцовы походы на Новгород Великой, спрашивает обиженно чуть-чуть надменно, не должно ли двинуть полки на непокорных. Их надо наказать. Зачем же теперь, когда хан решил? Ведь это неуважение к власти. «Видишь, княже?» — Феофан чуть-чуть морщится, объясняя своему князю истины, в коих тот должен был бы разбираться сам. «Батюшка твой, да и покойный семён Иванович ходили на Новгород завсегда совокупную ратью всей Низовской земли, а без Костянтина васильевич Суздальского ратьей не соберешь. Там, глядишь, и ростовский князь нам в полках откажет, и будет сором «Я двину московские полки!» — топают ножкой в красном, шитом жемчугом сапожке новоявленный Владимирский властитель. Но Дмитрий Зерно глядит на него устало и серьезно, и медленно, отрицая, качает головою. Погодя, — говорит, — и в голосе властная, утверждающая правота. «Одни мы не совладаем, княжи!» «Земля скудела ратными!» Ежели к тому новгородцы еще и Ольгерда пригласят с литовскими воями. Быть беде С Ольгердом без помощи мы и вовсе ротиться не заможем. Глаза у красивого мальчика делаются круглыми и испуганными. Он вовсе не подумал о таковой возможности литовской пакости. «Мира мы нову городу не дадим», — довершает сказанное зерном Феофан. «Аратец — не время, княже не время и не час», — решительно добавляет он. «Мальчику бы вспылить, топнуть в горять ножкою, настоять на военном походе и тем разом погубить дело покойных отца и брата, но закаменевшие лица бояр строгие, и вряд ли даже они послушают его, если он топнет ножкой и решит, что не по-ихнему» и Алексея Петровича хвоста нету рядом, тот бы, может, и придумал чего. Все же свои бояре немного обидели Ивана, сбили ему светлое торжество радости, заставили торопиться на Москву. На Москве будет Шура, и дети, и дом, и боярин хвост всегда такой уверенный и спокойный. Дома что-нибудь придумается и с новым городом. И вот они снова едут умножившуюся дружиной, и ярче солнце, и теплее ветра, и лес, когда кончается оснеженное Владимирское полье, уже весь весенний, ждущий, напоенный потаенную радостью весны, едут шибко, и после Юрьева заночевали только в Переславле, на посаде в княжских хоромах, где его уже встречали с дарами избранные граждане Москвы». И были хлеб-соль, и песенная слава, и пирование и вновь безоблачная радость близкого возвращения. Он лежал, утонувший в пуховиках, и тихо радовал. Голову чуть-чуть кружило от выпитого меду, и не мог уснуть уже. С прежним юношеским смущением думал о Шуре. И не думал... Чувствовал так, что все сказанные трудноты, заботы, власти отпадут сами собой. Устроится, как не то, едва он достигнет Москвы, а там и владыка алексей воротит из Царьграда, и ему станет одно — любить всех и награждать за труды и миловать и ежевечернее попадать в крепкие объятия дорогой любимой супруги, которую когда-то подарил ему, воспротившись властной воле старшего брата семёна ныне покойный Андрей. Снег за те дни, что он провел во Владимире, сильно сдал, протаял, копыта коней начинали проваливать в дорожные водомойны, и кони выбивались из сил Давно уже миновали Радонеж, Москва приближалась сгущением сел, деревень, починков, участившимися боярскими дворами и храмами. И, наконец, вот он с белорозовыми пятнами храмов, вознесенный над кручью Кремник, дорогой дом, Родина. Красным праздничным звоном звонили московские колокола. Начиналось благолепие окружавшая до днесь старшего брата и теперь дарованная ему, ему. Купцы и бояре с дарами, радостные лица горожан, клир церковный в светлых ризах. Наверное, ежели бы Феофан с Дмитрием не стушевались, не исчезли на время, отдав новоиспеченному великому князю нарадоваться досыти, он бы возненавидел их на всю жизнь». Подскакивают верхоконные дети боярские, окружают возок, его везут не к дому, а к великокняжскому терему, где на крыльце Шура и мачха Ульяне со смущенным, немножко испуганным лицом, с хлебом соли в руках. Как он ее любит, как он любит их всех! Мария сделала великую ошибку, отказавшись встретить деверя на крыльце теремов и, пожаловав к нему со здравствованием лишь на завтра. Ни во что поставил Иван ей подаренные терема, и холодок отчуждения как был, так и остался между ними. Да и могло ли быть иначе? Тень семёна никогда не прочившего младшего брата на стол, неустранимо стояла за его несчастливую вдовою». Зато Ульяне, обласканное Иваном, вплоть до самой смерти князя оставалась для нее дорогой и желанной родственницей, почти матерью и уж никак не мачху из сказок. Да и не могла эта тихая, ласковая и еще очень молодая женщина явиться злобную мачхую для своего взрослого пасынка князя. Вокруг гудели голоса, взрывались клики, здравицы, Ржали кони стеснившихся у крыльца верхоконных детских а он держал за руки шурую глядел в ее сияющие подобно звездам любящие глаза и ничто уже не существовало для него И все содеялось как во сне и бани и служба в соборе и пиры торжественное сиденье впервые в думе госудавой И даже Алексей Петрович, радостный, большой, промелькнул неуследимо сознанию. И даже дети, которых он поднимал, чуя, какие тяжелые стали мальчики, как подросли за время его отсутствия и целовал мокрые мягкие ротики, гладил рослым волосы, но даже дети прошли мимо, стороной, отданной на руки мамкам, и уже сил не было разбирать, что чужая — Братняя горница, чужой полог Непривычно расставленные и разложенные утвари. Лишь сбросить с себя надоевшие ненужные порты, Отшвырнуть сапоги, которые Шура по обычаю Сама стянула с супруга, И повалиться в перины, в пуховую мягкость постели, В шуриные объятия, и, закрывшие от счастья глаза, Отдаться упругому теплу ее рук, ее тугим объятиям, властной силе лаской всегда нежданному, подобному чуду, волшебному содроганию супружеского соединения. Он уже спал со счастливой улыбкой на лице, а Александра все ласкала своего Иванушку, удивляясь и не понимая совсем, что ее мальчик-княжич, ее женская утеха из-за зноба, стал, наконец, великим князем Владимирским». Впрочем, отдохнуть, понежиться, побыть хотя бы с семьей и того Ивану не дали. С утра начали приходить с дарами и просьбами, с жалобами и поклонами. Явилась Мария, и он стесненно, не ведая, как ему вести себя с нею, принимал вдову старшего брата, с душевным облегчением сплавив ее на руки Шуре. Явились Велиаминовы, все четыре брата, и надо было их принимать и что-то решать о должности Тысцкого, но это хоть отлагалось до заседания думы. И еще надобно было помыслить о полоненном резанами в лопасне боярине Михаиле Александровиче, тести старшего Вильяминова. А затем явились свои бояре, старик Ананья, расплакавшийся при виде любимого князя, и Алексей Петрович Хвост коему Иван сам готов был броситься на грудь и расплакаться, и просить спасения от всей той кутерьмы, лавины дела, жалобы, вражды и гнева, обрушенных на него московитами. Вечером, успокоившись и придя в себя, отложив все грамоты и дальние дела, похотел и затеял Иван разрешить хотя бы ближайшее, важнейшее прочего, как представлялось ему самому, еще в Орде. На завтра в Рязань Олегу была послана уклончивая грамота с просьбой вернуть московский полон ради мира и тишины взаимной, то есть с косвенным признанием захваченной Лопасни рязанским владением. Баюарам Олега Ивановича этой грамоты оказалась достаточно, и тесть Вильяминова был вскоре отпущен на Москву. Вдову брата Андрея Машу Иван посетил сам. Поглядел в ее смешливое, немножко растерянное лицо, подержал на руках маленького Владимира и повелел, впервые сам повелел что-либо, чтобы братня, вдова и ее бояре, потерявшие села под Лопасней, были вознаграждены иными владениями на Рязанском пограничье из числа великокняжеских». И это было сделано к вящему удовольствию Ивана быстро и без волокиты и споров. Но приближалась и приблизилась, наконец, ожидаемая им с тайным страхом первая большая Великокняжеская дума, где он должен был все непременно утвердить нового тыстского, хотя тайной мечтой Ивана было оставить решение именно этого дела до приезда владыки Алексея. Когда Иван утром выходил из церкви, площадь перед теремами была уже полна народом И то, что ждут заседания думы, что ради того и сошлись в Кремник, и что перед ним не что иное, как самостийное московское вече, стало ясно из первых же возгласов толпы. «Алексея Петровича!» — дружно орала площадь. «Василь Васильевича!» — кричали иные вперебой. «Вперебой!» Но сторонников Вильяминовых явно было меньше. Уже Иван был у самого крыльца теремов, где дети боярские с трудом сдерживали напирающую отовсюду толпу, а посадские лезли, махали ему шапками, улыбались во всю рожу. Когда настиг его молодой весело звонкий голос, «Не срабей, Иваныч! Коломну Марьи отбери! Не то и тот город уплывет, коллегу!» И потому, как вспыхнуло, как дружено заала толпа, неразличимая, но все об одном и том же, только и слышалась баба на городах, тверянка, раззор, лопасня, становилось ясно, что голосистый Москвич высказал главное, ради чего припёрлись сюда сегодня тысячи московского люда. В доме тоже не было обычного благолепия. Вернее, оно тотчас же разрушилось и потонуло во взаимной прее яростных возглашениях бояр, что и посхами стучали, и вскакивали с лавок, так что Иван в княжеском кресле, взмокший от страха, не ведал уже, что и вершить. В просторной дубовой палате ради теплого весеннего дня были вынуты уже слюдяные окошки со стороны сада. Ласковый ветерок порою залетал в окна — овеевая разгоряченные лбы, одетых в дорогие шубы, и бобровые или лесоболиные шапки бояр. Обычай, перенятый у татар, сидеть в шапках, уже прочно утвердился в думе государевой. Заседание открыл старик Ананья, сказав кратко, что город Бестысьцкого шумит, исправ нет никакой, и поскольку Василь Протесч умер... Надо мне утвердить, или уж Василий Васильевича, или Алексей Петрович Хвоста, которые годами повозрастнее, да и давно уже заслуживает высокого звания. Еще покойный Юрий Данилович, его отцу Петру волку обещал место Тысицкого на Москве. услышав восстающий при этих словах ропот Ананье развел руками, поднял бороду, возгласил «Судите сами, бояре!» и сел под умножившийся говор и рябь возгласов. На Алексей хвост поднялся, большой, осанистый, с виду спокойный, обвел взором, готовая взорваться враждое собрание. Громко возгласил, вопрошая, «О чем спор? — К чему шумим, господа? Выберут, меня ли, Василья ли, то воль Москвы?» — он показал рукой на окна — за которыми орала толпа горожан. «И милость княжеская!» — он склонил голову в сторону Ивана Ивановича. «А только я об ином хочу прошать. О том, про что ныне вся Москва шумит. Да коли терпим, — прошают москвичи, — да стоит ли у княгинь марии отобрать мажа и коломну пока новой паксте не произошло, як же и слопа с ней?» Выберут меня, свершу по слову князю, как и обещал. Изберет Вильяминова, Василий Васильевич, не посетуешь на меня. На ину дел повернет, понежь Вильяминовы волю покойного князя блюдут. Сказал и сел в уже подымавшемся волною шуме толковни. прост сказал. То сказал, что кричал давеча мужик из толпы, и... Так бы и садить, по слову Алексея Петровича, но поднялся Феофан. Прямой, строгий, молвил громко, не столько боярам, сколь самому князю. Переменить завещание Семёна Ивановича может только духовная власть. Надо бы наждать владыки Алексея, то и так высказал Феофан. Что показалось, тотчас Ивану Ивановичу Он бы и сам это придумал Еще прежде боярина Феофана Да, конечно Сколь бы ни был прав Алексей Петрович А выждать владыку алексея Всяк надобно Но вновь тучей поднялся осанистый хвост Попросил слово вдруг горять По элику не все потребное высказал И Иван, склонив голову, позволил ему и во все глаза смотрел на своего боярина, пока хвост трубным своим глазом заливал всю думную палату. «Доходы из городов тех идут к княгине Марии и уплывают в тверь родичам ее, братьям Всеволоду и Михаилу, и Василию Кашинскому достается. Недаром семён Иванович супругу свою на руки Кашинскому князю поручил». «Не шумите, боярь, правду баю! А кто обороняет те города? Кто воеводы? Сколь ратных готовы ли к нахождению бранному? Не ведаете?» «И я не ведаю того! Василий кричит, что готовы, а я не верюсь ему! Ни женское дело грады оборонять! Не Невозможет того вдова нашего покойного князя! Невозможет!» Лопасть тоже была готова. «Для кого только?» — отнесся он уже прямо к Вильяминовым, которые сидели рядом, Василий Васильевич с Федором Воронцом. «А Ольгерт нагрянет!» «Шумите, бояре, пуще шумите! а Омолвите мне, что, ежели нагрянет Ольгерт и возьмет мажай! Олег Иванович тем часом изгоном заберет коломну!» пока будем сожидать владыку Алексея того и дождем. Вильяминовы уперлись, а земля раззор. На мытных дворах бестолочь обозы стоят, страдает торг, и все то вильяминовские затеи. Лопасни уже потеряли. И не было ли в том перевета, бог весть? окончил Алексей Петрович уже при шуме и выкликах всей думы. Кончил обвел очами супротивников своих и ряды бояр на лавках, и сел. Победно, гордо сел в сознании силы и правоты. И шось скачал, пробурчал Иван Мороз Елизару, будто и без них не знали. Всем ведомо, что мажай с коломной не княгинен Да надо ли спешить так сразу и рушить волю князя семёна Елизар поглядел на племянника и усмехнув в один нос, повел рукою в парчевом наруче, показав молча взметенную думу, мол, и не втолкуешь им теперь ничего. Махнул рукою, уложил длани на колено, набычил шею, готовясь слушать молчь все подряд, какая бы безлепьца не была нынче произнесена. Василь Васильевич уже стоял на напруженных ногах, почти готовый ринуть в драку. Иван Иванович, ко его хвост почти нацело убедил, со страхом взглядывал теперь на старшего Вильяминова, одного пламя желая всей душой, чтобы его бояре как не то поладили друг с другом. — В торгу обозы держит Алексей хвост! — выкрикнул Василий Васильевич. — От него всей и пакости на Москве! «На судное поле!» — до да боли сжав кулак, так что вонзились в ладонь холеные ногти, Василь Васильевич все же овладел собою, заговорил спокойнее, хотя хоровод лиц перед ним плыл неразличимо, и было такое, что впору вырвать саблю и рубить, рубить и рубить... «Давно ли, давно ли, отец...» — у него прыгала борода, глаза сверкали огнем. «Давно ли покойный батюшка сам своими руками боярскими трупы собирал по Москве? Что-то не ведали мы тогда близ себя боярина хвоста. Давно ли клялись князю нашему на ложе смерти его? «Воля покойного князя священна!» — выкрикнул он. «Если мы будем без всякого повода перечеркивать княжеские духовные, кто нам поверит тогда? Не станет ни власти, ни чести, не станет веры никому и ни в чем. Помыслите об этом, бояре, и всяк из вас смертен, и у всякого надея одна да не порушили бы волю его посмертную». «Именно тут...» С этих слов оправившийся немного Иван Иванович начал вслушиваться в то, что говорит Вильяминов, и понимать, что говорит он, хоть и кричал поначалу неподобно и дельно, и глубоко. «И Можай, и Коломна все одно в московской волости, и никуда не убегут от нас и от князя нашего!» отнесся Василий Васильевич к Ивану Ивановичу, И тот готовно, утвердительно склонил голову. А уж кричать, врываться неподобно в терем княжий, как садил Алексей Хвост, творить смуту на Москве, чтобы все знали, что нам князей своих слов переменить, что воды пить из колодца неподобно есть. «Тебе, Алексей Петрович!» — выкрикнул он в лицо привстающему с напрягшим кровью лицом хвосту. «Тебе дно надо бы выскочить! Вот я каков! Вот где я за правду стою!» «А ты сколь ждать прикажешь!» — рыкнул вскочив хвост. «Год? Десять летов? А может, сотню? Княгиня до ста лет доживет! Мол, ведь тебе нечего, Василий, лишь бы поперечить тебе!» И, не дожидая князя Вастуды, смаху с треском сел опять на лавку, весь мокрый от гнева и крика. Василь Васильевич глядел на Алексея хвоста бледнее, и ноздри у него уже шевелились от ярости. Утешить готовых вцепиться друг в друга великих бояр поднялся Даниловский архимандрит. Ветхий старец, он хриплым голосом, с первоначалу неслышным в общем шуме, начал усовещивать предсидящих. Добившись относительной тишины, простер руки, обращаясь сразу ко всем, возгласив «Великий князь, бояре, послушайте меня, старика, ведавшего мысли обоих наших князей в бозе опочивших, волости те!» из-за которых встала приодаденный Семеном Ивановичем в надежде на рождение сына, коего не родилось по грехам нашему Марии Александровны. И посему мыслю я, что со времени волости те и грады станут владением нынешнего нашего князя батюшки Ивана Ивановича. «Подождите, братья, владыку Алексия!» И по кирику напомню днесь, о чем мыслил Чего хотел Иван Данилович, батюшка твой, княже? Чем сильна, чем красна власть московская? Тем, что опочившие к нашим князья мир принесли земле, а страну от нахождения, расплодили язык русский Вот уже скоро три десятка летов, и ни одной войны, ни единого гибельного разорения не ведла земля московская». «Выросли уже и дети во взрослых мужей, не ведавшие гибельной брани. Так не разрушайте сами мир на московской земле, не вносить которого в согласие, братня. Вот о чем погадайте, бояре, вот о чем помыслите пред лицом Господа!» Старик вдруг заплакал, не утирая слез, и, погодя, махнув рукой, сел, более ничего не сказав. Но и тем паче иного утешил бояр. Сел Вильяминов, достав платы, посопев, обтер взмокшее чело алексей хвост, и тогда негромко заговорил Дмитрий Зерно, внимательно глазый костромич, заговорил, обращаясь к хвосту, словно бы уговаривая маститого боярина. «Забрать волу из тете у княгини Марии никогда не поздно». Но вредно спешить. надобно на таковое дело творить потиху и заглядом в грядущие веки. Возможно, что и сама княгиня Мария отступит тех властей. Ведь дал ты, Семен Иванович, ради мыслимого рождения сына. Пройдет еще десять 15 летов, подрастут дети. Утвердится, станет привычную власть московская — «И пусть тогда тверичи кричат, что они законны, им скажут, были некогда. А теперь законен тот, кто правит уже сорок лет, кто мир дал языку и землю расплодил. Но прожить эти годы, возможно, токмо во взаимном дружестве. А пойдет Ольгерт на мажай. Ино дело. В военную пору само совершит потребное». «Ныне же не надобно нам обижать Тверь. Нельзя раздувать нелюбие между нашими городами. С Суздальским князем нет доброго согласия. С новым городом мы и вовсе немирны есть мы. Но Тверь для нас всего опасней. У них глубок корень. Земля помнит Михаил Святого. Помнят и многие обиды промеж нас творимые. «Не достоит творить нам новые обиды Тверскому дому!» Сказал Дмитрий Александрович, и вновь стало ясно князю Ивану, что не прав Алексей Петрович, что не надо спешить, не обижать братню-вдову, а с нею и весь Тверской дом, тем паче, ежели все само собой устроится. Но встал хвост и иванов потребовал слова». «Ишь, как далеко хватанул, боярин!» — сукоризную вымолвил он. «Все-то мы вдаль глядим!» — и развернул руками округло. «А что вблизи делается? Кто чьего родче в тысцкий ставит и зато гребует в Москву, и не видим совсем? Твермишь не обижай! А своих можно, свои вы терпят! Что тебе будет через десять летов?» Да, мы сейчас которымим друг с другом, и пока те землю книги не отберем, который той конца краю не узрим, А забрать нынче немедля и распрета утихнет меж нас. Отверь тут за волось притянуто,и злобы в волостях наши московские. сколь хорошо! отнес он вновь к верьаминову, высокими-то помыслами свое вожделение прикрывать. «Я вожделею!» — ударил себя в грудь хвост. «Славы! Власти хочу! Каюсь! Но не кривлю душою притом не кривлю! Коли хочешь мира на Москве, Василий, уступи! Вот и все! А не то давай пойдем в местях на площадь, да вопросим, люд московский, кого хотят в себе! Слышь!» — кричат. «А ли трусь ж того?» Василий Васильевич встал... Хотел сказать, крикнуть, заклеймить наглеца, и не мог. Его словно что ударило. Он понял, что готов убить Алексея Хвоста. Понял, что это совершит непременно, и растерянно оглянул. Показалось, что и другие прочли его мысли и ужаснули тому. Так и не сказал ничего, сел. И, может, именно в миг этот безотчетно решился поборать зло злом, убийством восстановить правду, попраную честь рода Вильяминовых, больше полустолетия возглавлявших и творивших дело Москвы. И попрал, и одолел впоследствии врага, но прошли немногие десятилетия и погиб, расточился и стаял едва не весь род Вильяминовых. И сын его Иван, во отцу поверивший, что злоба есть праведный путь, И наказания за зло нету, погиб на плахе. Воистину, грехи отцов падут на детей. Смолчал Вильяминов, и тем нежданно очень помог себе. Задумались бояре, крепко задумались, Ибо просквозило каждому волостью властями и градоградами, А то ли мы творим, меняя, как хочет того чернь Вильяминовых на хвоста. И тут бы сказать одно лишь слово разумное. Но встал старый боярин Иван Акинфич, многовоченный, богатый добром, челядью, сынами, уважением ближних, поднялся, поддерживаемый со сторон Андреем и Владимиром Ивановичеми, старшими сынами, коих успел уже всадить боярами в Думу Великокняжескую, и начал, словно бы уклончивый, туда и сюда... «И ты, — мол, Васильевич Красно говорил, — и ты, Алексей Петрович Красно. Только, Алексей Петрович, не обессутишь, Василь Васильевич, меня, старика, понятней сказал, чего тянуть, чего ждать, не ушив впрямь нашествие Ольгердова. А коль такое совершит, так поспеем ли мы себя защитить?» мыслите бояре, вот о чем Не так давно правили мы тут свадьбы княжеские Ну, не правили, а разрешали, так скажем Ольгер, значит, на Ульяне, Александре На сестре родной нашей Марии теперь женат, да, так вот Дочку опять же отдал за Борис Костянтинович Суздальского А Костянтин Васильевич с нашим князем А в Великом столе тягался, и ныне не зеломерен. А на дочери Костянтина Васильевича женился князь Михаил Александрович, что недавно в Москву наезжал на погляд к сестре, к княгине марии значит. Ну, а потом на другой погляд поедет ко второй сестре вильну Вильню, к Ольгерду на гостевание, значит. Так вот, бояре... Ошибся, маненька, покойный семён Иванович, царство ему небесное, когда согласие давал на сей брак. Так теперь, чебы нам той ошибки вновь не совершить. А зайдет то ли гертможай, и вот то ли, ой, нелегко будет вытурить. А что, Василий Васильевич, чести говорил тут, а и я тому верю. И как тут скажешь, на Яговом месте-то, «Не можно Вильяминовым ряд порушить, неволю покойного князя изменить». Но Алексею Петровичу Иван Акинович с прищуром глянул, обозрел широкого, вновь уже мокрого от судорожного пота боярина, усмехнул и не слышно совсем. Уже сделав движение опуститься, вновь на лавку приговорил. «Алексею Петровичу изменить волю князя покойного мощно» и сел. И стало ясно теперь ни одному даже Ивану Ивановичу, что Тысяцким ради дела Господарского, дела всей московской земли, надо бы наставить хвоста. И за окнами орали, и слышалось чаще и громче «Алексия Петровича!» И решился был Иван. Но глянул в застылое твердое лицо Феофана, так как не произнесшего больше ни слова, вспомнил владыку Алексия, и Алексия, убоявшись, проговорил, «И мы своею княжеской волею о том помыслим!» Дума загудела обиженно и облегченно. Не все было дотолковано, но не в драку же лезть. А владыку Алексия сожидали очень многие, и слишком слушаться черни, ревевший под окном, также хотелось далеко не всем. Но и Василий Васильевич, воскревший было после заседания Думы, многого не угадал, не постиг и явно недооценил Алексей Петрович Хвоста. Дела после Думы пошли еще хуже. На какое-то время ссоры и свары были притушены весенней страдою. Бояре, ратники, челесть все были в полях и великие бояре московские забывшие на время взаимное нелюбие вставали в четыре часа кидались на коня и допозна объезжали деревни строжили посельских, сами отмеряли отсыпали зерно на посев стояли у кузнечного шорного колесного дела чтобы пахарь мог выехать в поле немало делу боярину но чуть только свалили страду Отвели пашню и покос, нелюбие вспыхнули с новой силой. Иван Иванович мужественно тянул, тянул изо всех сил, дожидая Алексея, Алексей Петрович решил попробовать последнее отчаянное средство. Придя к князю, повалился ему в ноги, зарыдав. Испуганный Иван кинулся подымать и утешать старика, Алексей Петрович рыдал в захлеб, Бормотал о том, что его затравили, и ищут убить, И слезы, в заправдошние слезы, текли у него по усам и бороде. Хвост все же добился своего. Иван Иванович был потрясён Он и по уходе боярина продолжал видеть хвоста в унижении, Распростертого ниц, и весь заливал салом румянцем стыда, и каял, что не уступил в раз, не проявил твердоты, хотя вся Москва, теперь уж казалось, что вся Москва, требовала от него поставить тысцким Алексея Петровича. Когда дошли известия о поставлении Алексея, Иван Иванович был на седьмом месте от счастья, но минул срок, в Царьграде свергли Контакузина и вместо самого Алексия на Москву пришел запрос от него с настоятельной просьбой о денежной помощи. Денег не было, и тут снова явился хвост. Иван Иванович за краткие месяцы своего владычества порастерял радостную уверенность в добре, а не подобное творилось уже повсюду. Кроме размирья с Суздальским князем и необъявленной войны с Новгородом, ни он, ни они не посылали рати друг на друга, но дани не шли. Московского наместника выслали с городца. Торг страдал, словом, было все, что бывало и в прежней размирье с Новгородом, кроме военной страды и разора Сверх того начались свары и пакости в Муроме меж тамшними князьями, Иван Иванович не умел и не мог вмешаться и навести порядок. Невообразимое творилось и в Брянске, где вечем гнали своего князя, и уже недалек виделся день, когда грозный Ольгерт явится и туда со своей победоносной конницей. Неподобное творилось всюду». «Земля московская, властной рукою семёна, поставленная в один ряд с первыми государствами Восточной Европы, сковавшая натиск Литвы, державшая в своей руке Новгород, земля, от которой по паутинной дрожи политических межгосударственных связей зависела судьба богемии, Польши, Ордена, даже и самого далекого Царьграда» начинало неприметно выпадать из круга этих высоких связей, проваливать куда-то внизы, в ряды второсортных государств, от коих мало что или совсем ничего не зависело в мире. И совершалось это без войны, без захватов и одолений, а как-то так, само собою, быть может, лишь из одного непроворства человека, не в силах которого была вышняя власть». Хвост явился к Ивану Ивановичу как спаситель. Он все брал на себя. Тяжкие переговоры с Марией, добыча серебра для Алексея. Ему надобно было только одно, и это одно. Иван Иванович вручил ему, почти украдом, таясь от жены, подписавши, наконец, грамоту, по которой Алексей Петрович Хвост становится московским Тысяцким. Хвост отплатил своему князю со своеобразной честностью, выколотив из городов мажа и коломны, наконец-то переданных Ивану Ивановичу все, что мог, и еще того более, зарез в сундуки всех своих соратников, впрочем, не миновавший своего собственного сундука, и предоставил просимое серебро даже с лихвой. Деньги были незамедлительно отосланы в Константинополь». Александра Вильяминова узнала о назначении хвоста только к вечеру от своего брата. Причёсываясь на ночь перед серебряным полированным зеркалом, она всё гадала, как и о чём станет говорить с Иваном. Попеременно то страдала, то гневала, ловила себя на том, что не так и обижена за брата. Не был близок ей Василий Васильевич в детские годы. Сколько на то, что князь Иван поступил, таясь от нее, То есть как бы посчитав и ее своей врагиней. Это и обижало, и пугало несколько. Да прежде всего Иван, как казалось Александре, Из воли ее никогда не выходил, А уж тайности от нее не имел и подавно. Так, не ведая, что сказать, она и встретила супруга, который, почуяв сразу же до первых слов, что жене все известно, начал взволнованно ходить по горнице и говорить то сердито, то жалобно, оправдывая себя и обвиняя Василия Васильевича и Марию, не похотевшую сразу же отказаться от ненадобных ей порубежных городов. «Да не ведаю, не понимаю. Андрей был бы лучше меня тогда в думе. Кто что не говорит, я точно верю тому». Может быть, Алексей Петрович днесь обманывает меня. Не ведаю, ничего не ведаю ныне. Я ждал владыку Алексея, и пусть он явится на Москве, все ему передам, всю власть. нет страшно, не надо, б на тяжко, но я один. И они все говорят, так надо, в монастырь мне уйти, брось тебя. Кто тогда станет на Москве? Да-да-да, пусть духовная власть, пусть владыка Алексей, но не власть твоего брата». «Я не ворок ему, я выкупил его тестя, Михаил Александрович, вновь свободен он в Москве, и никто не лишён властей, не сел, я ни у кого ничего не отобрал, никого не утеснил, пойми, а мне доводили, баяли тот же Алексей Петрович, московская тысяча, но я сказал ему, пусть все они служат по-прежнему, пусть под началом Алексея Петровича, пусть кто хочет уйдет, но чтобы никто не был лишен службы». Я не велел Алексею Петровичу никого разгонять, не мстить никому. Ты хочешь возразить, что они сами в ссоре, что ратно и дрались целый год друг с другом. Но зачем драться? Надо б на друг друга любить. Да, любить. Теперь мне говорят, что я разоряю налаженное вельяминовыми хозяйством Москвы, что люди привыкли. Но ведь эти люди кричали «Хотим Алексея Петровича!» Они хотели, не я. И «Да, да, да, да, и я хотел!» Наконец, Алексей Петрович, мой боярин, приważ мой, даже если я не прав, это мнение Москвы, пусть, лишь бы не было свары. И что я должен был садеть, Оттолкнуть став князем великим своих бояр, что служили мне верою и правдою? Да хоть знать, Мария сама приходила ко мне, передала грамоты не Алексею Петровичу, а мне, мне самому, и Даниловский архимандрит уже подписал и не гоню я братню-вдову ни из терема, ни из кремника, то подлые люди говорят, почему, почему? Вы все, и ты тоже, хотели меня князем великим. Я не хотел. Я хотел, как лучше чтобы всем...» Александра решительно привлекла к себе своего уже почти плачущего князя и заключила его в объятия, запустив пальцы в шелковые кудри Ивана Ивановича. «А что еще оставалось делать?» Шуре Вериаминовой. Три четверти века всегда большой срок. Три четверти века бессменно стояли Вериаминовы во главе града московского. Целые поколения, династии, и семьи связывали свою судьбу с судьбою потомственных московских тысячских в делах ратных и торговых, посольских и ремесленных. Не случись чумы! Не нахлынь в Москву новые лют из ближних и дальних деревень и погостов, ничего бы не смог добиться Алексей Петрович Хвост. А и теперь, когда он добрался до власти, нестроения начались великие. Кому и как собирать мыто на заставах, кто должен наряжать ямщиков, давать ругу попам снабжать городские монастыри, разбирать дела купеческие и ссоры посадских друг с другом, тем паче теперь, когда новые москвичи без конца припирались со старыми и друг с другом точно птицы, усаживающиеся на новое гнездовье. «Кто должен следить за прочностью стен?» Наряжать сторожу, чинить городни, ведать дороги, ямы и подставы, Ковать коней, чинить сбрую, снабжать кремник и двор. На всё то были у Вильяминовых верные толковые услуги, Дворовая челядь и старшие дружин, посельские ключники, казначей и конюши, Бортники, осетрники и медовары — «Подобные княжеским городовые послужильцы, посыльные, приставы, все старшины цехов и купеческая верхушка по всем своим многоразличным надобностям знали одну дорогу на Вильяминовский двор. И теперь, когда Тысяцким стал Алексей Хвост, москвичи, скоро опомнившиеся от первых восторгов при смене власти, впали в полное недоумение». Ежели до сих пор, несмотря на сшибки Хвостовских с Вильяминовскими, вся эта налаженная за десятилетия система худо-бедно, но продолжала работать, то теперь возник сущий развал и разор. Внеочередной серебряный бор, проведенный Хвостом, озадачил и обозлил многих же так и далее пойдет, — толковали москвичи, покачивая головами, — то, похоже, обменяли мы кукушку на ястреба. Великих трудов стоило Алексею Петровичу, хоть он и старался изо всех сил повернуть, подчинить себе и возглавить всю эту налаженную вельяминовскую махину. И потому еще он и принял без оспору предложение Ивана Ивановича взять на себя вильяминовских военных послужильцев московской тысячи погубивших его впоследствии хотя прежде не мог бы подумать о таковом, памяту о преданности вильяминовских слуг своему господину в тереме вильяминова хоть не так же творилось не весть что разоры разброд стояли великие Толпами приходили черные люди и купцы, хоть Василь Васильевич отказывался кого-либо принимать. Приходили по-старому просить защиты и справы не ведая, не понимая, как им жить дальше при Новом Тысяцком. Драки Хвостовских с Вильяминовскими кончились, но стало еще страшнее. Били тайком по углам, били и тех своих, кто переметывался к хвосту, Били друг друга, плакали от стыда и злобы и не ведали, что вершить. Руга от Вильяминовых ратным уже не шла, и даже самым упорным приходилось решать, как жить далее и куда деваться. Шумел люд в мастерских боярского терема, где тоже творилась безлепица. Многие мастера стали не нужны Василию Васильевичу, и сейчас он, не показываясь никому, Вел трудные переговоры с братьями, Дабы распихать хотя по родне природе людей, Выросших, а то и состарившихся, в дому протасевом. Отсылать коих на посад кормиться не весь чем было бы соромно. По всему поэтому прежний строгий порядок в доме рассыпался. Не вредко и стало видеть шатающуюся без дела прислугу или кого из дворовых холопов в чистых господских горницах, где дорогой узор, ковры, камки, оружие и посуда. Не было ладу и на конном дворе, и в кладовых, и в челедни, где день и ночь толклись, обсуждали, поминутно хлопали двери, кто-то приходил, кто-то уходил. Безлепец это очень пригодилось Никите, для того, чтобы уже не и изредка а почти открыто встречаться с Натальей никичной, которая после святочного катания начала взглядывать на упорного старшого, уже без прежнего снисходительного лукавства. Вот они сидят в тесной боковушке друг против друга, почти колени в колени, и Наталья никична медленно перебирая пальцами бахрому платка, Изредка взглядывает на молодца своими огромными в темных долгих ресницах сказочными глазами. Взглянет, и как отокроется бездна, не то улететь, не то падать куда невместимо. И вновь опустит очи, и тогда только бахромчатая тень ресниц лежит у нее на нежных щеках. «Ни к чему это все, Никиша!» — говорит она негромким печальным голосом. «Для баловства, мне не надо бы на того, а так дядя ни нипочем не отдаст. И, Василий Васильевич, сам ведыш, может, тебя и убить. Не будет нам с тобой и удач. По себе лучше ищи, мало ли невест на Москве. И опять глянет, и опять сердце готово оборваться у Никиты». Когда-тошнее нетерпеливо схватить, мяч, чтобы дурманно таяло в руках, ушло. Теперь он терпелив, глядит, скованно слушает, не позволяя подняться в себе новой горячей волне. А она перебирает и перебирает шелковую бахрому летней шали и взглядывает, говорит и сама уже не понимает, не верит, вправду ли хочет, чтобы он оставил её. — Куда ты теперь? — прошает. — Аля Станши Василь Васильевича? — Нет. — Проститься пришел, — отвечает он и снова молчит. Как сказать? И как ей сказать, чтобы поняла, постигла, догадалась об ином несказанном? Лицо старшого суровеет, становится резь короткая складка меж бровей, становит тверже рот, когда он произносит главное — «Куда мне из московской тысячи? Ругой живу!» «Одна деревня была, и ту брат отдал!» «К хвосту перехожу!» — решается, наконец, он. Она подымает свои выписные очи, медлит, не понимает. Приоткрылся жалобно рот, и такое отчаяние в лице, что Никита едва не проговаривается. Он крепко берет ее за запястье узких нежных рук, Держит, хотя она рвется, хочет вытащить руки, Вскричать, убежать от него. «Помнишь, княжна?» — говорит он ошибку, И называет тем своим потаенным именем, Что я говорил тебе, когда умирал Василий Протащич. Она смотрит, не понимает, В слепых от обиды глазах начинается гнев, И все-таки думает, и вспоминает, И пытается по-прежнему надменно приподнять бровь. Так вот, помни, глаза Старшова горят, завораживая темным мрачным огнем. Как я сказал тебе в те поры, что нет услуг у Василия Васильевича, вернее меня, только посейчас скажу, и за тебя умру, и не уступлю тебя никому, веришь? Она не понимает, но руки слабнут, опадают плечи, глядит потеряно, ищет смятенно. Что же, зачем же тогда? «Я, быть может, здесь перестану и бывать», — продолжает он. «Хвостовским нет хода в терем протасия. Но когда и все отрекутся и отступят, все как один, то и тогда инов не вымолвлю, немочно. Веришь ты мне?» И, не давая ей возразить, добавляет поспешно, «Ты должна мне верить. Без тебя, без вер твоей, не возмогу, сорвусь. Дуром погину на чем? Без толку, без дела». Она освободила руки из его дланий, сцепила пальцы, не глядит. Вот сейчас скажет «не верю» или же встанет и уйдет молча. И тогда все, конец. Нет, робко подымает вновь отемневший и ищущий взор. «Чего-то я не должна знать», — спрашивает совсем тихо. И Никита коротко, благодарно склоняет голову. «Тогда?» Поклянись. Он готовно вынимает из-за ворота медный чеканный крест. Оба встают, подходят к божнице в углу, где тускло смотрят на них скорбные глаза Богоматери. Крестом этим клянусь, говорит Никита, что не изменщик я господину своему и не куска хлеба ради свершаю то, что свершаю однесь. Об Господи, сам весь тайный сердец человеческих. Она достает тогда свой маленький серебряный крестик, подносит его к губам, повторяя вслед за Никитую, «И я клянусь, никогда, ежели ты, ежели мы с тобою, и не ведает, что еще сказать, ибо только сейчас доходит до нее самой смысл этой клятвой обещания, невольно высказанной когда-то развлекавшему ее своей унастырной любовью» а теперь уже почти страшному для нее ратнику, сумевшему нежданно-негаданно возмутить весь ее спокойный монашеский девичий мирок и даже вытеснить из сердца образ спокойного некогда любимого супруга. Он держит ее за ладонь, сжимает так, что становится больно пальцем и медленно, с осторожной силой великой любви, прижимает ладонь к своим горячим губам. И она стоит так мгновение, полузакрывши очи, теряя волю над собой. Но звучат шаги, скрипит под ногами лестница, и она облегченно отваливает к стене, опоминаясь. Меж тем, как любопытная сенная девка, засунувши нос в горницу понятливо понятливого озирайта, молодую вдову и хмурого Никиту, который, не сожидая лишь лишней бабьей кутерьмы, говорит нарочито громко. Так я передам, что нать. Так скажу, мол, Наталья Никитична велела. И с тем выходит вон из покоя, слегка пихнув глаза с той плечом. Василь Васильевича, как и предполагал Никита, а его решение перейти к хвосту предупредили загодя. Боярин встретил Никиту темный, страшный, зраком. Дал бы высказать, не то захвастнет выеденный взмах. Подумал Никита не то что рабея, а собираясь весь, словно бы в сечу или перед прыжком. «От многих ждал! От тебя не чаял измены!» — вымолвил, наконец, Василий Васильевич, и в угрозе голоса просквозила горечь. «Надломился он, крепко надломился за эти недели», — понял Никита, и даже пожалел про себя старшего Вильяминова. Подумалось еще, насколько проще так вот, как у самого Никиты, ничего не иметь. Тогда и падать легче, и вставать способней. Усмехнул Никита. Прямо глянул в суровые очи боярина. Закричит, ударит, рванет нож с пояса. Все это пробежало в уме, и все могло совершиться сейчас Но отступил Василь Васильевич, руку поднятую было уронил. Думал, верил, один ты, он На какую гривну поболе дал тебе Алешка хвост? — вопросил жестокую горчу. Много и многих потерял боярин за считанные дни своего позора и остуды княжей. «Что ж ты так дешево себя оценил, боярин?» — вопросил Никита, помедлив, и насладился вполне тем, что сотворило с ликом Василия Васильевича в те короткие мгновения, что отмерил он боярину и себе до следующих сказанных слов. «Дорожь бы я продал тебя, Василий Васильевич, коли затеял продавать!» И пошел, и уже от порога, поворотясь, молвил негромко и строго — «Тебе, что ли, там свои люди не надобны?» Неведомою силой очутился Вильяминов прямо перед ним, и Никита тогда, прислонясь к двери, испуганно совсем уже шепотом, уведает, кто из прислуги донесут, договорил. «На, людях, об одном прошу, боярин, изругай меня пуще, чтобы другие поверили». Тут вот схватил Василь Васильевич Никиту Цепкую пятернёй за воротник на груди, Рванул с мясом расшитую рубаху, Хряпнула крепкая ткань, я слаб замер, трудно душа, Склоняясь к лицу Никиты, к его очам, Чуть сузил зрачки Никита, точно кот, Когда ему прямо поглядят в глаза, И оба поняли, молча. «Так или так? Не забуду!» — пробормотал боярин. И, глядя на порванную рубаху старшова, начал было искать в колете на поясе. Никита отмотнул головой, рассмеялся от души. Свой все-таки был боярин, свой. понял такие «Любовно зрел, Василий Васильевича», — сказал, поворачиваясь, — «того лучше» и, отворя двери, пошел переходами и лестницами, гордо выставляя всем встречным порванную боярином грудь. Вечером того же дня Никита резался в зернь с хвостовскими, ругался и хвастал в княжеской молодечной, выглядывая меж тем своих, верьаминовских, перешедших, как и он, на новую службу, И по мордам, по смурым, лихим или спесивым рожам гадал, кто с чем приволокся к боярину хвосту, и можно ли будет с кем ни то из них, и как, и когда иметь дело».